Русскому уму нужна ясность Ясность заключается в имени врага Как только врага обнаружат и уничтожат Наступит райская жизнь И по кисельным берегам будут бродить молочные коровы Проваливаясь в кисель по самые рога Во время войны наиболее популярным становится крик «Предали!» Он дает возможность бежать в тыл, не боясь обвинений в трусости «Предать!» Могли только те, кто в этом предательстве заинтересован, конечно, соблазнительно пустить в дело евреев Но известно, что немцы их не жалуют, да и среди генералов евреев, как зло почти не нашлось Зато в России, где правящее семейство за последние 200 лет стало немецким по крови А подпирали трон лица немецкой национальности, из которых династия и черпала кадры губернаторов, генералов и полицмейстеров Не надо было показывать пальцем, куда ни ткни, упрешься в немца До войны в том не было беды, от немца исходил порядок и продовольствие Во время войны положение изменилось Сложность заключалась в том, что лица с немецкими фамилиями в шпиона не шли Потому что, как настоящие немцы, они были более русскими, чем русские И уж, конечно, настоящими российскими патриотами Продавали Россию, если находилось кому заплатить, вполне русские типы Умевшие при том кричать «предали и держи вора» Сам государь-император был вполне приемлем, с бородкой, тихий Похож сразу и на мужика, и на английского короля Потому что с последним был в родстве через немецких предков Зато его жену, Александру Фёдоровну русский мещанин не принял У очень она была гордая и холодная, даже улыбаться не умела Над государем в постели измывалась Впрочем, так ему и надо, рожала только дочек А потом разродилась наследником еле живым В этом можно было усмотреть злой умысел Наследника, как в итальянском фарсе Лечили всевозможные врачи шарлатаны Государыня большую часть времени проводила в монастырях и соборах какой богомольной царицы из русских бы не отыскать И пока государь подавлял революционеров Проигрывал войну каким-то малоизвестным епошкам А потом и вовсе ввязался в войну с собственным кузеном Вики Русский народ искал виноватых И тут, как нельзя лучше, помог Распутин. Вполне русский человек, сибиряк, конократ. Такого шарлатана русской истории не припомнит. Это был гипнотизер, сексуальный гигант, воплощение всего, в чем столь нуждался малокровный двор, дрожавший над малокровным наследником. Чем дольше тянулась война, чем хуже были дела на фронте и дома, тем явственней виделся образ врага и виновника наших бед. В различных слоях общественности его именовали по-разному, не сознавая, что речь идет об одном и том же «козле отпущения». Социалисты имели в виду прогнивший режим и немецкую династию в целом. Мещанство ненавидело царицу, всяких там при ней стюрмеров и раненкампов. Царицу даже никто не звал ровским православным именем, на которое она по крещению имела право, Александрой Фёдоровной Ее именовали «Алисой». Знать и политики правого толка Не смели поднять лапу на государыню Как бы она ни была противна их духу Зато утверждали, что Алиса Сама того не ведая Попала в моральный плен К подлому развратнику Распутину А подлый развратник Давно уже находится на содержании Немецкой разведки Сам император Жертва этого гнусного заговора И если бы удалось найти способ Чтобы избавиться от самозванца Тогда все пойдет как надо Заиграют трубы, пойдут в бой сытые полки Испуганно спрячется социалистическая крамола Мы вступим в Берлин, захватим проливы, возьмем Царьград И, может, даже прибьем к его воротам щиты Что делали наши предки в тех случаях, когда их не хотели пустить в город Зная, что они не чисты на руку Шли месяц за месяцем, год за годом И сколько бы людей, близких и далеких, не открывали глаза императору и императрице на то, что они находятся в плену самозванца, те и в не дули. Нравился им Распутин, верили они в его целительные силы и вовсе не верили родственникам и политикам. Даже маме князя Юсупова не поверили. Пришлось Зинаиде Николаевне возвращаться ни с чем. Распутин, как и положено российскому временщику, безостенчиво брал взятки, Пил по-черному, спал с цыганками-графинями, существовал в окружении истеричных дам и продажных мужчин, умело влиял на назначение в верхах России, но, разумеется, ничего изменить не мог. Оттого, занимал ли пост Хвостов, Трепов или Штюрмер, сумма не менялась, с Распутиным или без него. Империя катилась в пропасть, а имперская знать сидела по гостинам и стенала, как избавиться от Распутина, как спасти Отечество. Эти стенания продолжались бы до самой революции, которая была близка, если бы не комплекс неполноценности князя Феликса Юсупова, который повлиял на течение российской истории. Но, как оказалось, это не сделало князя Феликса российским Бонапартом. Слово «убить» не произносилось в салонах, хотя витало в воздухе. Некогда предки, собиравшихся там князей, резали друг друга, и более удачливых временщиков не гнушались порой и императорами. Но к концу 1916 года они выродились и уже не смели рискнуть, не смели поднять руку на особу хоть и порочную и низкого происхождения, но приближенную к императору. Поднимешь, а что потом? Что сделает с тобой государь?